...на приличный столик в ресторане. И, может быть, когда он выправит себе новые документы визитные карточки, вот эти же самые стюардессы начнут относиться к нему с большей услужливостью и учтивостью. Власти Лондона и Берлина также выказали необычайную готовность пойти ему навстречу, особенно если учесть высокую секретность проекта, над которым он с коллегами работал в Кембридже. Как правило, властям не нравилось, когда... Неженатые, работающие в секретной области мужчины, отправлялись в разъезды, пусть даже и по Европе. Мужчины семейные, оставлявшие дома жену и детей, у властей озабоченности не вызывали. И тем не менее все документы Акселя были оформлены уважительно и быстро. От своего отеля на Курфюрстендам он с немалым удобством доехал до места на такси, на верхоньком ДВ Электрик. Германия, отметил Аксель, по-прежнему получает Новые модели первой, какова бы ни была провозглашаемая ей государственная политика. Впрочем, пока глаза Акселя восхищенно взирали в окно на Тиргартен, на статуи, павильоны и башни, воздвигнутые к славе Глодера, мысли его были заняты умирающим стариком, которого ему предстояло увидеть. Отцом, о котором он знал так мало. После того, как в 60-х умерла мать, Аксель обменялся с ним всего двумя письмами и только. Даже рождественских открыток и тех они друг другу не слали. Больницей в больнице Анзее управляла сдержанная распорядительная молодая дама, напомнившая Аксу, когда он увидел ее стоявшей в вестибюле под писанным маслом портретом Глодера, архетипы немецкой женственности из музыкальных шоу и фильмов 50-х годов. «Я не задержу вас надолго, герб-профессор», — сказала она. «Вы человек науки, не захотите, чтобы я внушала вам ложные надежды? У вашего отца рак печени, и боюсь, он слишком стар, чтобы хоть в какой-то мере рассчитывать на успешную трансплантацию». Бауэр кивнул. «Сколько, собственно говоря, лет отцу?» 89? 90. «Как ужасно, что он не способен это припомнить!» «А как у него с головой, фрау-директор?» «С головой все хорошо, превосходно!» Услышав о вашем скором приезде, он стал намного спокойнее. Будьте добры, следуйте за мной. Ступ их каблуков по мраморным плитам отдавался эхом в вестибюле. Они шли сводчатым коридором, одну стену которого занимало сплошное застекленное окно, выходившее на большую, тянувшуюся к озеру лужайку. Аксель увидел стариков и старух, которых катали по солнышку в креслах на крахмаленной санитарке. «Ваш дом!» — сказал он, обводя вокруг рукой. — Похоже, не стеснен в средствах. Наш дом предназначен исключительно для героев Рейха, — с гордостью ответила фрау Мендель. От этого поколения осталось не так уж и много людей. Обломки истории. Не знаю, во что он обратится, когда уйдет последний из них. Вы понимаете, надеюсь, что все расходы, связанные с похоронами вашего отца, будут оплачены? То есть похороны предстоят государственные? Она покачала головой и да, и нет. Официально это государственные похороны, натурально. Однако в наши дни фрау Мендель, словно извиняясь, развела руками. «Нет-нет, все в порядке», — завел ее Аксель. «Я и сам предпочел бы что-нибудь немноголюдное». «Правда». «Ну вот», — сказала фрау Мендель, останавливаясь перед Большой с колоннами по сторонам бледно-зеленой дверью. «Здесь Фрейгер и живет». Она трижды быстро стукнула в дверь костяшкой среднего пальца и, не дожидаясь ответа, вошла. Отец Акселя сидел в кресле каталки, обмякнув и свесив на грудь голову. Он крепко спал. Аксель понял, что никогда бы не узнал его. Никогда, даже за тысячу лет. Сохранившийся в памяти Акселя подвижный мужчина в белом халате обратился в прототип старца. Стариковская желтая кожа, стариковские тощие ноги, стариковский мокрый рот — Стариковское дыхание, стариковские пряди волос, и все это наполняло комнату стариковским запахом. Даже солнце, вливавшееся сюда через окна, непостижимым образом обращалось в стариковское солнце. Яркое, сварливое тепло, какое встречаешь только в домах престарелых. Фрау Мендель тронула старца за плечо. «Фрейгер, Фрейгер, ваш сын приехал. Здесь Аксель». Глава старца медленно приподнялась, и Аксель увидел водянистые глаза отца. Да, вот их он, пожалуй, знать еще смог бы. Зрачки почти заплыли желтоватой жировой тканью, в которую превратились райки. Однако сквозь эти затуманенные кобальтовые кружки проглядывала сущность, знакомая Акселю. Сущность его отца. «Здравствуй, папа!» — сказал он, — И с изумлением ощутил, как на собственные его глаза навернулись слезы. Молоко.